Глава 11. Долгая ночь сменилась рассветом, и яркое утреннее солнце осветило землю. коснулось своими лучами спешащих и весьма усталых всадников, пробудило людей внутри городских стен, знаменуя начало нового дня. «Наконец добрались!» Остановив скакуна, лидер группы посмотрел в сторону горизонта и увидел там очертания большого города. Высокие стены защищали его жители от многих бед. А массивные ворота уже должны были вот-вот открыть, так как с первым лучом солнца жизнь в этих стенах закипает. Множество людей идет на поля, большое количество караванов отправляется в путь. «Возможно, сегодня мы будем первыми, кто эти врата пересечет». «Такое тебе достижение!» протянул один из его подчиненных очень измученным голосом. повернувшись назад, он с раздражением посмотрел на привязанного к лошади гоблина и испытал очень острое желание этого ублюдка придушить. «Заставил нас бежать всю ночь без отдыха. Думал, что если мы умрем от усталости, то ты сможешь сбежать?» «Действительно!» Поддакнул своему другу другой всадник, тот самый, который делил с гоблином одну лошадь. И с таким же раздражением дернул рукой, ударив связанного позади себя гоблина локтем. Ну и где твой таман, а? Через час мы войдем в город, и для тебя все кончится! И... Тут же выдал связанный монстр и озадаченно повертел головой. Казалось, что этот удар не причинил ему боль, а просто разбудил, ведь гоблин вел себя так, словно весь тягостный путь досюда, просто сладко спал. «Блюдок!» Даже лидер группы от вида сладко зевающего гоблина едва кровью не вырвал. <смех> Захохотал сонный монстр, обернувшись назад. Люди правда тупые. Атаман пришел. Вокруг совсем ничего не меняется. Да, я заметил. Шустрая все так же резво перебирала ногами. А наша, груженная отбивным мясом, повозка продолжала неспешно катиться вперед. Пейзаж за окном не менялся от слова вообще. И тут даже я бы мог заблудиться, встретим мы по пути пару перекрестков. Но нет. Все, что тут было, дорога вперед и больше ничего. Это было даже немного скучно. А ты как? Спросил я третьего пассажира, оказавшегося в кабине совсем недавно. На самом деле, когда мы грузились в автобус, Я думал, тут только отборные лоботрясы уместились. Не думал, что туда пролезет еще и тихо. Так бы и не заметил, если бы на очередном повороте ее просто оттуда не выбросило. Слишком уж она маленькая и легкая, не то что гоповатой. Того беднягу уже давненько не было слышно. Не Небось, вот такими вот летающими гоблинами к полу прижала. На здоровяка плевать, не помрет. А вот остановиться и подобрать потеряшку пришлось а заодно и в очередной раз скорость отрегулировать. Двигаемся мы теперь еще медленнее, но методом проб и ошибок мы пришли к почти безопасному для жизни методу вождения. «Удобно», — коротко ответила Гоблинша и просто высунула голову из кузова. Даже в такой ситуации за разведку отрабатывает. Вернее, за какой-то вид грудастого перископа. А еще задницу у меня на коленях елозит, отчего гоблинское нутро уже почти дымится, как у какого-то прыщавого мальчишки. Блин. Закрыв глаза, я прикинул пройденное нами расстояние. Мы же так далеко от дома, на территории людей. Конечно, они уже о нас знают, а похищение вонючего означает их желание украсть наши секреты, но я не совсем представляю, что делать. Как далеко мы можем зайти, чтобы достигнуть цели и выдержать последствия? «Вижу вонючего!» «Зараза!» Некогда думать, я понял. Громкий крик тихой оборвал мои мысли, и я просто решил действовать по ситуации. Высунул голову наружу и увидел впереди огромный человеческий город, а прямо перед нами небольшую группу всадников, смотрящих на этот город так же, как и мы. В последний момент нагнали. Проклятие. «Не сей со всех ног, шустрая!» взревел я. «Нужно нагнать их до того, как они пропадут из вида <смех> Вместо ответа шустрой, из кузова позади нас раздался вопль пробужденного чудовища. Так же, как я высунул голову из дыры в автобусе, из него высунулись еще 20 таких же, а самая злобное из них нацепила на себя такую рожу, словно ей уже все равно, кого убивать. Уже давно притихший гоповатый просто растолкал других гоблинов И высунулся из машины почти по пояс, а затем схватил свой автомат и начал с истервенением палить в преследуемых нами людей прямо отсюда. Блин! выдохнул я, легонько прикрыв глаза свободной рукой. Сейчас начнется! Весь несущийся автобус мгновенно подхватил безумие гоповатого так же легко, как мог бы подхватить Сифилис. Все скалившиеся рожи повысовывали наружу свое оружие, а кузов автомобиля вновь стал похож на ежа. И спустя мгновение весь этот еж взорвался беспорядочной стрельбой во все стороны. Никто из этих дебилов даже не подумал целиться, а кто-то даже не понял, почему, собственно, стреляем. Если бы его спросили почему, он бы совершенно точно просто ответил по кайфу. «Что это во имя всех богов такое?» Вид несущегося по дороге несуразного чудовища просто вел всадников в ступор. «Эй!» — пнул один из них связанного гоблина. «Что это? У нас нет времени!» — оборвал его вопрос лидер группы. Со стремительно бледнеющим лицом он смотрел, как несущаяся сама собой повозка вдруг обросла со всех сторон зелеными рожами, а затем взорвалась тем самым грохотом, от которого людей от страха начинает стучать. Зубы. Господи. Молодая девушка, которая все это время следовала за группой, уже дважды видела стреляющих гоблинов. Но каждый раз это были просто единичные случаи. В этот раз шум от стрельбы был таким, что мог одним давлением остановить ей сердце. Грохот выстрелов разлетелся во все стороны, а бескрайнее поле под ними стало вздыматься к небу сотни тонких струек, будто где-то под землей внезапно пробились. Сотни крохотных гейзеров. Гоблинские крики коснулись ушей командира группы, и он только сейчас осознал, насколько он близок к смерти. А затем резкий свист донесся до его уха, и что-то мелкое пролетело совсем рядом, опалив огнем его правую щеку. Вскинув руку, он коснулся головы и тут же осознал, что истекает кровью. На его щеке появилась рваная рана, а ведь это оружие его практически и не задело. Ну ка немедленно валим отсюда! закричал он, дрогнувшим от ужаса голосом. Неизвестная созданная гоблинами тварь неслась на них и села, смерть всему, что было вокруг нее. И даруемое ей чувство беспомощности едва не заставляло плакать. Даже если он опасался гоблинов, до этой секунды он был уверен, что случись что, они смогут хотя бы сразиться. Но сейчас все эти надежды просто рухнули. Вид несущейся повозки не оставлял им ничего, кроме леденящего кровь ужаса. Словно она неслась за ними прямо с того света и собиралась вернуться назад, только когда заберет с собой каждого из них. И еще мгновение назад абсолютно измученные лошади бросились вперед, позабыв про все на свете. На лицах у их наездников не осталось даже следа от желания поспать, казалось, каждый из них очень жалел, что не может выпрыгнуть из седла и бежать вперед быстрее собственного скакуна. Все они, и всадники, и лошади, ощущали сзади шепот смерти и держали взгляд только к спасительным воротам. Каждый из них смотрел на город, не в силах отвернуть голову или тем более найти в себе смелость обернуться назад. Грохот стрельбы напугал всех, кто его слышал раньше, просто до дрожи, Но тех, кто его не знал, просто сильно удивил. Два караульных стражника, несущих службу на городских воротах, просто свесились с края стены и пялились на дорогу с тупой рожей. Едва услышав этот шум, они увидели группу лепетывающих всадников, да так быстро, словно от этого зависела их жизнь. А прямо за ними неслось что-то вообще непонятное. Какая-то корявая повозка, которая страшно шумела и ехала как-то сама собой даже без опряженных в нее лошадей. Причем ее скорость была куда как выше, чем у удирающих от нее всадников, и, казалось, вот-вот их нагонит. «Что нам делать?» Один из них глупо склонил голову, спрашивая будто самого себя. «Откуда мне знать? Я даже не знаю, что это!» — ответил другой, пусть этот вопрос не был адресован ему. «Что там происходит, остолопы?» Пока эти двое тупо пялились на творящуюся за воротами ситуацию, Вверх по лестнице взлетел еще один стражник, нацепив на голову стальной шлем. «Капитан! Капитан! Вы что, пьяные?» Взревел тот, перекинувшись через стену, и тоже ошалев отворящегося там. «Немедленно отправить гонца, доложить лорду командующему, закрыть во...» Его последняя фраза оборвалась и просто потонула в резко накатившем шуме разрываемого ветра и невысказанные им слова разметало по всей стене вместе с кусками разорванного в клочья стального шлема. Прилетевший за стены шальной снаряд угодил прямо в висок кричащего капитана и разнес ему голову, как переспелый арбуз. Брызги крови ударили фонтаном, и от этой сцены один из стражников просто закатил глаза и рухнул в обморок прямо там же, где и стоял, едва не свалившись со стены. Второй был заметно старше, но от накатившего испуга просто упал на задницу и почувствовал, как прямо над ним тоже что-то пролетало. Всего секунда отделяла его от смерти и той участи, что только что постигла его капитана. «Отправить гонца лорду командующему!» — повторил он полученный приказ, но дрожащим от страха голосом. «Я доложу!» Добавил он, опустившись на колени, и на четвереньках отправившись в сторону ведущей со стены лестницы. «Не нужно конца, Я сам выполню приказ!» Вой бьющихся о землю снарядов прямо под копытами стремглав летящего коня с каждой секунды заставлял молиться про себя всем человеческим богам и с каждым пролетевшим мимо выстрелом все громче. Лидер группы бегущих садников смотрел вперед и уже был совсем рядом с городом, Больше всего он хотел оказаться там, и больше всего боялся кого-то потерять всего в двух метрах от спасительных ворот. «Быстрее! Быстрее!» — крикнул он, но больше для успокоения себя, так как бежать быстрее было просто невозможно. Бегущие клином лошади и так неслись вперед, будто на крыльях. Город все еще никто не покинул. Как он и ожидал, они были первыми, кто должен был эти ворота пересечь. И к его великому облегчению все они действительно этих ворот достигли, широких как сердце короля и спасительных как объятия матери. Все шесть летящих скакунов коснулись копытами окраины стены, и их лидер громко зарал, что было моче: "Закрыть ворота! На нас напали!" Раздался сзади голос связанного гоблина: «Атаман здесь." Сразу за этим уже закончивший кричать мужчина увидел какое-то движение справа от него, повернул голову и с ужасом увидел поравнявшуюся с ним неизвестную повозку и больше десяти страшно улыбающихся гоблинских рож, смотрящих прямо на него. Не сбавляя хода, эта посланная с того света машина обогнала группу рыцарей и влетела в город, преодолев ворота и оказавшись на широкой площади прямо перед ними. Резко рванулись в сторону и ее унесло в занос. Под шум бьющийся о камень-колес повозка описала идеальную дугу и остановилась прямо лицом к вросшим в землю всадникам, избежавшим столкновения с ней лишь большим чудом. «Стоять бояться!»